Эпилог. За последнюю неделю я устала настолько, что завтрашние церемонии ждала в первую очередь для избавления от хлопот по организации торжества. Конечно, мне предлагали ни о чем не переживать и спокойно заниматься многочисленными примерками свадебного наряда. Но сидеть в покоях было скучно, да и в организации собственной свадьбы хотелось все-таки принять участие. Зато у меня появилась возможность выяснить все подробности предстоящей церемонии до мельчайших деталей. Вот и сегодня, после финальной проверки всех приготовлений, я, едва передвигая ноги, шла к Ардону. Правда, у приоткрытой двери кабинета своего агона замерла, услышав знакомый голос. «Пожалуйста, не отдаляйте меня», – умоляла и чуть ли не рыдала Талисия. «Я согласна на все, лишь бы иметь хоть малую возможность быть рядом с вами!» Я зло прищурилась и сжала пальцы. «Неужели опять?» «Я тебе все сказал еще в прошлый раз, поэтому предлагаю сейчас уйти самой и больше здесь не появляться!» Холодно проговорил Орданеллер. «Но я...» «Не унижайся!» Да и нотарка всхлипнула и выскочила из кабинета. Меня она, кажется, так и не заметила, пулей пролетев мимо. Проводив ее взглядом, я зашла в комнату и поинтересовалась. «Не понимаю, она совсем свихнулась?» «Неважно. Тебе не стоит переживать на ее счет», – заверил Арден и подхватил меня под руку. «Пойдем». Ужин уже заждался. Вопреки ожиданиям, меня повели не в столовую, а в мои личные покои. На вопрос, с чего вдруг такая прогулка, ответили расплывчато мол, надо. Ну, надо так надо. Какая, собственно, разница, где мы поужинаем и отправимся спать? Когда мы добрались до нужной двери, Ардан галантно открыл ее передо мной и посторонился, пропуская внутрь. Я переступила порог и завороженно замерла, глядя на представшее великолепие. Вся комната была буквально заставлена большими напольными вазами с букетами белых роз, а воздух насквозь пропитан ароматом свежести. Я, не веря глазам, робко протянула руку к ближайшей вазе и коснулась нежных бархатистых цветов. Настоящие. В душе всколыхнулась радость. Но в следующий миг я вспомнила, что стало с предыдущими собратьями этих букетов из полуночного замка, и обернулась к Ардану. Откуда они? Тот наблюдал за моей реакцией с едва заметной улыбкой. Насколько я помню, ты их любишь. А мне несложно сделать тебе приятное». Запомнил. И сам просто так это все устроил. Не сдержавшись, я взвизгнула и повисла у него на шее. «Спасибо, они великолепны!» «Ты лучше», – проговорил этот невероятный мужчина. И быстро поцеловав, повел меня к притаившемуся среди букетов сервированному столу. Кажется, никогда я не была настолько счастлива. За время ужина забылось все. И проблемы. И проблемы. И усталость, и даже Талисия. Я просто наслаждалась обществом будущего мужа. Лишь перед сном догнала непривычное щемящее чувство. Завтра моя жизнь окончательно и бесповоротно изменится. Хотя, главное, Арден будет рядом, а остальное – неважно. Утром, сразу после завтрака, я в сопровождении горничных и уже привычной охраны отправилась в комнату для церемониальной подготовки. Она находилась недалеко от зала, где местный жрец вскоре свяжет наши судьбы перед богами. Эту патетичную фразу я слышала на протяжении всей недели, но сейчас она звучала как-то наиболее страшно. Я глубоко дышала в попытке успокоиться. Ведь все подготовлено, все должно пройти великолепно. Да и я действительно хочу замуж за Ардена. Откуда это иррациональное переживание? Ответ на этот вопрос искала все то время, пока девушки усиленно меня причесывали, красили и одевали. Однако, даже когда я осталась наедине со своими мыслями, ответ найти не смогла. «Ну вот, Инга, ты невеста», – выдохнула я, глядя в зеркало. Оно отражало меня во всех подробностях. В темных волосах сверкал украшенный алмазами витой веночек. Золотисто-белое платье достаточно плотно облегало фигуру но в то же время казалось невероятно воздушным и невесомым. Эх, жаль, родителей рядом нет. Внезапный стук в дверь отвлек меня от самолюбования. Обернувшись, я разрешила нежданному посетителю войти и с удивлением обнаружила на пороге Талисию. Бледная дейнатарка натянуто улыбнулась и неуверенно пробормотала. «Простите за беспокойство, мадмуазелинга. Вы прекрасно выглядите. Что вам нужно?» Сухо отозвалась я, уже планируя нажаловаться на свою охрану Ардену, ибо пускать бывшую любовницу он точно запретил. Я осознала, что вела себя не слишком корректно по отношению к вам, и мне хотелось бы загладить эту неприятность небольшим свадебным подарком. Да и Натарка достала из скрытого кармана платья небольшой гребень, обильно украшенный драгоценными камнями. Я с подозрением посмотрела на протянутый подарок. Магия от него вроде бы не фанила. Но тем не менее. Благодарю, но не стоит. Отказалась я. Я не могу его принять. Мгновение от Алисии еще стояло, словно не веря, что я вот так просто откажусь. А затем вдруг скривилась в приступе неконтролируемого бешенства и с нечеловеческой скоростью рванулась ко мне. Я успела лишь дернуться с ужасом, понимая, что от нее никак не защититься, но буквально за шаг до меня до да и охватило пламя. Рев огненного столба на краткий миг слился с истошным визгом, но почти тотчас все стихло. Лишь на полу осталась кучка пепла. А я перепуганно смотрела на оставшийся от Талисии прах и понимала, что это вовсе не моя заслуга. «Не переживай, Инга», – раздался недовольный голос Калионга, а потом проявился и сам огненный бог. «Я тебя в обиду не дам». А вот твоему будущему мужу сейчас пару ласковых скажу за то, что плохо обеспечивает твою безопасность. Одновременно с его словами дверь в комнату распахнулась, являя встревоженного Ардена. «Что случилось?» – выдохнул он. Я же, взглянув на долю секунды в коридор, поняла, что моя якобы охрана тоже превратилась в серые кучки. И жаловаться не на кого. Но тем не менее, с какого перепуга они вообще ее пустили? Талисия была фрейлиной королевы, – пояснил прочитавший мои мысли Калионг. Сообщила, что несет королевский дар. И в этом, надо сказать, не солгала. Гребень тебе и впрямь королева презентовала. А вот яд на нем – это уже инициатива самой Талисии. «Яд?» – воскликнули мы с Арданом одновременно. «Яд, яд!» Туманных пауков, между прочим. Калионг прищурился и, посмотрев прямо на Арданеллера, рыкнул. «Внимательнее следи за окружением, балбес! А то девчонку заберу!» И исчез во вспышке пламени. «Извини». Арден бережно, но крепко прижал меня к себе. «Прости, у меня даже мысли не возникало о том, что кто-то из Дейнатар способен, подобно обычному человеку, сойти с ума. Казалось, это для нашей расы противоестественно. Можем отложить церемонию, если хочешь». «Что?» Перебив, возмущенно воскликнула я. «Даже не мечтай. Я к этому дню слишком долго готовилась, чтобы меня остановила какая-то там пара трупов. Где там этот жрец-вязальщик? Срочно его мне дайте!» И, ухватив жениха посильнее за руку, чтобы не попытался сбежать, потянула в коридор. Двери церемониального зала были распахнуты настежь. Издалека заметив наше приближение, гости затихли и заиграла торжественная музыка. Вообще-то под нее мы должны были медленно... И величественно дойти до алтаря. Но я все еще была раздражена предложением Ардена отложить свадьбу и поэтому спешила. У церемониального алтаря мы оказались за считанные секунды. А вот дальше пришлось сдерживаться, чтобы не поторопить жреца. Он все-таки читал молитвы и какие-то взывания к богам. Так что это было бы неприлично. Когда нас наконец-то объявили мужем и женой, Арданеллер, не дожидаясь разрешения жреца, сразу притянул меня к себе и поцеловал. И лишь теперь, чувствуя жаркие объятия и нежность родных губ, я осознала, что только что вышла замуж. По-настоящему. Коленки от резко нахлынувшей слабости подкосились, но меня в тот же миг подхватили на руки. «Поздно бояться, любимая», – тихо шепнул мне на ухо Ардан. «Разводов в нашем мире не бывает». «Правда? Кажется, мне начинает нравиться ваш мир». Улыбнулась я и потянулась к его губам чувствуя, как в душе ярким огненным цветком расцветает настоящее искреннее счастье.